— Был уверен. Держи карман шире! — крикнул Рон погромче Дина. — Ульщу себя надеждой, что знаю об аресте Хагрида чуть больше, чем вы, мистер Уизли. Самовлюбленность Локонса была безгранична. Рон стал было спорить, но оборвал себя на полуслове, получив от Гарри чувствительный пинок под партой. — Нас там не было, не забывай, — прошипел Гарри. Но пустоголовая веселость Локонса, намеки на то, что он никогда не сомневался в дурных наклонностях Хагрида, его уверенность, что все худшее позади, так разозлили Гарри, что у него возникло желание взять увесистое увеселение с и запустить им в сияющую физиономию профессора защиты от темных искусств. Вместо этого он нацарапал Рону записку «В лес идем, этой ночью». Прочитав послание, Рон с трудом сглотнул и, повернув голову, посмотрел на то место, где еще совсем недавно сидела Гермиона. Это укрепило его дух, и он согласно кивнул. Поскольку хождение по замку и прогулки после шести были запрещены, общая гостиная была постоянно полна народу. Говорить было о чем, и гриффиндорцы не расходились по спальням до полуночи.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 Мантии то и дело цеплялись за нижние ветви деревьев и кусты ежевики. Спустя какое-то время стало заметно, что они идут по пологому склону, хотя заросли вокруг были все так же густы. Клык внезапно залаял, разбудив громкое эхо. Рон и Гарри от неожиданности подскочили. Что там такое? Рон вглядывался в кромешную тьму, крепко сжимая локоть Гарри. — Там что-то движется? — почти беззвучно ответил тот. — Судя по звуку, большое. Оба прислушались, где-то справа от них что-то огромное ломало ветки, словно прокладывало себе тропу в нехоженном месте. — Кто это? — воскликнул дрожащим голосом Рон. — Эй, кто там? — тихо шикнул на него Гарри. — Оно услышит. «Услышит — Услышит? — голос Рона сорвался. — Уже услышала лай клыка. Темнота давила им на глаза. Мальчики стояли и в ужасе ждали. Что-то прогремело уже совсем близко, затем наступила мертвая тишина. — Как ты думаешь, что оно делает? — спросил Гарри. — Наверное, готовится к нападению. А может, оно ушло? — — не, не знаю. И в этот миг совсем рядом вспыхнул яркий свет. Оба зажали глаза ладонями. Клык взвыл и хотел удрать, но угодил в заросли колючек и заскулил еще громче. — Гарри! — вдруг крикнул Рон, срывающимся от радости голосом. — Гарри! Это же наш Фордик! — Что? — «Уйдем скорее!» Гарри неуверенно двинулся вслед за Роном, подсказываясь, спотыкаясь, друзья через мгновение вышли на небольшую поляну. «Автомобиль мистера Уизли стоял в самом центре поляны под кровлей густо переплетенных ветвей». Фары его ослепительно горели. Изумленный Рон поспешил к нему, и бирюзовый фордик медленно двинулся навстречу, словно огромный пес, приветствующий своего хозяина. — Он все время был здесь, — ликовал Рон, обходя автомобиль кругом. — Посмотри на него! Совсем в лесу одичал. Крылья были поцарапаны, заляпаны грязью. Да, он испытал на себе все превратности путешествия по непроходимому лесу. Ну, что касается клыка, то пес не испытывал никакого желания поближе познакомиться с фордиком. Он жался к Гарри, и тот чувствовал живое тепло его дрожащего тела. Переведя дух, Гарри спрятал волшебную палочку. — А мы-то думали, ты хочешь на нас напасть! Рон склонился над машиной и любовно ее похлопал. — Надо же! Куда тебя занесло? Гарри щурясь оглядывал освещенную землю, надеясь увидеть пауков, но все они разбежались, спасаясь от слепящего света фар. — Мы потеряли их след. Гарри покачал головой. — Надо немедленно отыскать его. Но Рон не отвечал. Он стоял как вкопанный, взгляд прикован к чему-то, возвышавшемуся метра натри выше лесной подстилки прямо за спиной Гарри. Лицо его помертвело от ужаса. Гарри даже не успел обернуться. Раздалось звучное щелканье, И он вдруг почувствовал, как что-то длинное и мохнатое обхватило его, оторвало от земли, и он повис в воздухе вверх ногами. Барахтаясь и вырываясь, насмерть перепуганный, он услышал еще один щелчок и увидел, как ноги Рона тоже взлетели вверх, потом отчаянно заскулил клык, еще миг, и Гарри понял — их несут куда-то в чищобу. Болтаясь вниз головой, он смог разглядеть, что похитившее его существо вышагивает на шести огромных мохнатых ногах, еще две передние крепко держат его, а выше поблескивает пара черных челюстей жвал. Сзади двигалось такое же чудище, тащившее Рона. Они без сомнения двигались в самое сердце лесной глуши — Гарри слышал, как Клык истошно воя пытается освободиться от хватки третьего монстра, но сам он не смог бы кричать, если бы захотел. Его голос остался на поляне вместе с автомобилем. Гарри не представлял себе, сколько времени он находится в лапах чудовища. Тьма, наконец, рассеялась. И стало видно, листья на земле шевелятся от пауков, как живые. Крутя головой, он разглядел обширную лощину. Деревьев не было, и ничто не мешало луне ярко освещать сцену, которая не могла присниться и в самом кошмарном сне. Пауки! Но не те малютки, что непрерывным потоком сбегались к лощине. Пауки размером с лошадь! Восьмиглазые, восьминогие! Черные, мохнатые гигантские, громило, что нес Гарри, спустился вниз по влажному от росы склону и зашагал к призрачно серебристому куполу, сплетенному из паутины в самом центре. Его сопровождали мохногие сородичи, возбужденно щелкая жвалами при виде добычи. Паук выпустил Гарри, и тот плюхнулся на землю на четвереньки. Рон вместе с клыком упали рядом. Клык больше уже не выл, а только молча ежился, не двигаясь с места. Рон выглядел точно так же, как Гарри. Рот разинут в немом крике, глаза вылезли из орбит.